Глава 46 Если Кроули не блефовал, с топором я лоханулась по полной. Но давай будем учитывать контекст. Тогда я еще не знала, насколько опасен Кроули, и никто из тех, кто был в курсе, не рассказал мне всей правды. Тогда я считала, что мы имеем дело с одиночкой, а теперь оказалось, что у него есть сообщники. Тогда я и подумать не могла, что кому-то придет в голову похитить и заминировать мой топор. Ну, потому что как можно похитить то, что я практически ощущаю частью собственного тела? Пусть и не всегда точно знаю, где эта самая часть находится. Но наезд лорда Фелтона меня все равно взбесил. «Верните мне телефон», — сказала я. «Нет». «Что значит нет? Я арестована? На каком основании вы вообще держите меня в посольстве?» — поинтересовалась я. «Я, между прочим, гражданка свободной, независимой страны, а вовсе не ваша подданная...» э -э. «Вот именно, мисс Кэрингтон», — подчеркнуто вежливо сказал лорд Фелтон, — «ваша страна больше не независима, и сейчас вы являетесь подданной короны». «А права у подданных короны есть?» «Несомненно. А еще у них есть долг». «И ваш долг требует, чтобы вы вернулись к Кроули и попытались узнать еще хоть что-нибудь». «А телефон?» «Я верну его вам после того, как мы закончим», пообещал лорд Фелтон. «И кому вы собираетесь звонить? Смиту? Не стоит утруждаться. Я уже отстранил его от руководства, и я сомневаюсь, что он может принести вам хоть какую-то пользу в качестве частного лица». «Это да». Главным достоинством Смита всегда были ресурсы, которыми он располагал. И если ему перекрыли к ним доступ, то он не сможет мне помочь, даже если захочет. А еще это делает его абсолютно беззащитным перед Кларком и его местью. Но тут у них паритет, ибо Джон тоже огреб свою порцию проблем. В общем, Фелтон меня переиграл, и крыть мне было нечем». Я находилась на их территории, у них был численный перевес, а еще у них был Кларк и был Кроули, который мог обладать информацией про мою дочь, но, скорее всего, он мне ее так просто не выдаст. А у меня не было даже моего топора. Конечно, я все еще могла призвать его в любой момент, но пока существовала хоть малейшая вероятность, что Кроули не блефовал, делать этого я не собиралась. Еще у меня было копье». Кроули ничего не сказал мне про копье, может быть, он про него даже не знал, ведь появилось оно совсем недавно, но... Копье было моим божественным атрибутом дещери мести и войны, а топор был атрибутом цензора, и я не была уверена, что его так легко получится заменить. Но если отбросить в сторону потенциальную казнь Кроули, может сгодиться и копье. Думаю, что стены оно может проламывать не хуже. Я вернулась к Кроуле и троим молчаливым спецназовцам, и тяжелая сейфовая дверь снова захлопнулась за моей спиной. «Что ж, Арчи, давайте начнем с того места, на котором остановились. Не расскажете мне подробнее о человеке, который сотворил непотребство с моим топором?» «Я думал, вы будете спрашивать про дочь». «Вы уже готовы про нее говорить?» «Может быть, позже». «После того, как вы убедитесь, что я не блефую, и топора нет там, где вы его оставили?» «Если его там нет, где я его оставила, это еще не значит, что с ним произошло то, о чем вы рассказали». «Но вероятность такая повысится, не так ли?» «И о чем же вы готовы поговорить?» «Спрашивайте, и я отвечу, если захочу». «Кто вы такой на самом деле, или что вы такое?» «Я – персонифицированная сила природы, бог, демон, сверхъестественное существо. Я был здесь задолго до вашего рождения и останусь после того, как вы умрете. Я вписан в мироздание. Я – часть законов этого мира. Я – функция». Можно более конкретно? Что именно вы делаете? «Я делаю человеческую жизнь интереснее». Я приношу в нее элемент неожиданности. Я меняю историю. Чтобы учебники становились толще, а параграфы более захватывающими. Я демон непредсказуемости. Я господин внезапность. Я мистер вот это поворот. Я вспомнила, сколько раз фраза про вот это поворот звучала в моем окружении во время этого расследования. Довольно часто. Так часто, что я даже не сделала попытки подсчитать. Без меня ваша жизнь была бы совсем скучной и предсказуемой. Если он не врет, если он действительно верит в то, что говорит, то его мотивы становятся прозрачными, как бутылки минеральной воды из Duty Free. Идеальный вариант, потому что... Оставалось только выяснить, является ли он обычным маньяком, пусть и со сверхспособностями, который считает себя демоном, или на самом деле такой. Большинство людей не отказались бы от скучной и предсказуемой жизни. Большинство людей уныло и неинтересно. Историю двигают не большинство. Граф Толстой с вами бы не согласился. Граф Толстой не был скучным и унылым. Но это не мешало ему ошибаться. Большинство не двигает историю. Оно просто позволяет ей случиться. Большинство — это фон на котором я рисую свои картины. Вам нравится моя последняя работа? Я назвал ее «Возвращение Империи». Мне больше нравится картина «Империя убирается обратно за океан». Мне тоже. Но эта картина должна быть написана кровью. И еще не пришло время браться за кисти. Сюжет еще не вызрел. Если вы на самом деле демон, древний и могущественный, то какого черта вы делаете в посольском подвале? Я же говорил, я позволил поместить меня сюда, чтобы встретиться с вами. Зачем? Потому что вы мне интересны, потому что я собираюсь вас использовать. Как? Если я скажу, то сюрпризы не получится Я не люблю сюрпризы. Зато я люблю. Сюрпризы – это моя страсть. Сюрпризы – это моя суть. И я был приятно удивлен, когда вы, Боб, сумели преподнести сюрприз мне. Да, это определенно разрушило кое-какие мои планы, но сам факт меня несказанно порадовал. Когда это я успела? Когда спасли мир от религиозной диктатуры, которую я для него готовил. Когда предотвратили десятилетия мракобесия, страха и грома, низвергающегося с небес. Ну, тут сложно было не догадаться. «Питерс?» «Жеремая Питерс, пророк и божество в одном лице, или, возможно, сам себе пророк. Я нашел его, я выпестовал его, я охранял его, когда он делал свои первые шаги. Я направлял его, я следил, как росло его влияние. И тут он встретил вас. Это могло быть прекрасно, Боб». Новые темные века, мрак которых нарушали бы только костры инквизиции. Это была бы религия, которая не требовала бы веры, потому что Бог был бы тут, среди нас, и люди бы поклонялись Ему. Но этого не произошло, потому что случились вы, Боб, вы и ваш всесокрушающий топор. Он первый начал. Его люди похитили меня из континенталь». — Разве же он мог устоять? — вопросил Кроули. — Он увидел у вас богиню, Боб, и нашел вас, достойной выносить его ребенка, заложить новую династию, которой могли бы позавидовать и олимпийцы. — Он мне сразу не понравился. — Жаль. Из вас могла бы выйти любопытная пара. Вы смогли бы свершить... Впрочем, что теперь об этом? Знаете, Боб? Я тут на досуге посчитал кое-что. Вы уверены, что ваша дочь не от него? — Уверена. Он улыбнулся. Я прожил среди людей несколько тысяч лет, и за это время я научился распознавать ложь. Некоторые даже считают, что я ее изобрел. Но это не так. Ложь — это ваше, человеческое. — Вы непоследовательны, Арчи. То я богиня, то я человек». «Это не я непоследователен, это вы сами до сих пор не определились. Вы не хотите быть той, кем должны быть, Боб, и в этом ваша слабость. Я поймал вас в ловушку смертных, божеству было бы плевать, сколько людишек погибнет, когда оно будет возвращать себе свой атрибут». Теперь я уже не была уверена, что он блефует. Он стоял за Питерсом. Он стоял за величайшим политическим кризисом в истории нашей страны. И это я говорю только о том, что произошло на моих глазах. Мне трудно было представить, сколько всего осталось за кадром. Если он действительно тот, за кого себя выдает. Раз уж мы заговорили о моей дочери... Не торопитесь, Боб. Вы хотели, чтобы я объяснил вам, почему именно вы. И я объясняю. Я иду по порядку. Итак. Избавив мир от Питерса и нарушив мои планы, вы сумели привлечь к себе мое внимание, и я решил уделить вам больше времени. Я вернул в игру черный блокнот, утерянный еще в середине века, и сделал так, чтобы об этом стало известно вашему смешному теневому правительству. Я не сомневался, что они привлекут для этого дела вас, своего лучшего цензора с несокрушимым топором. Кстати, у меня есть вопрос по поводу вашей несокрушимости. Как им удалось остановить вас в битве при йолуу Значит, кое-чего вы таки не знаете, Арчи. Я же демон внезапности, а не Господь-Бог, Всезнающий, Всемогущий и Вездесущий. Так как им удалось? Если вы расскажете мне этот секрет, я расскажу вам все, что знаю о вашей дочери, прямо сейчас. Это секреты для меня. «Провалы в памяти, да?» Участливо спросил он. «До сих пор они два года использовали вас в качестве своего орудия. Они искалечили вам руку, и они до сих пор живы. Даже директор Смит, который был инициатором всего безобразия, которое с вами произошло, или теперь уже нужно говорить «бывший директор Смит». Впрочем, мне это безразлично». Мне, как вы понимаете, любопытно другое. Почему вы его не покарали? Настроения подходящего не было. Но вы же тщерь мести и войны. Где же безжалостность вашей матери? Где бескомпромиссность, свойственная вашему отцу? Видимо, я унаследовал от них какие-то другие качества. И это безмерно меня печалит. От чего же? Я стар. Стар, как этот мир. Я мудр, могуществен, силён, я искушен в интригах, я знаю про законы мироздания больше, чем любой другой, и умею использовать их в своих целях. Я свергал империи и воздвигал другие империи. Я открывал континенты и устраивал войны, в которых гибли сотни тысяч. Я накормил китайцев летучими мышами и наслал на человечество мор с последствиями которого вы не можете справиться до сих пор. А до этого я заселил Европу крысами, разносящими черную смерть. Я стоял за многими открытиями, которые меняли вашу жизнь, разворачивал ее на 180 градусов». «Пусть он продолжает говорить», — прошептал лорд Фелтон не в ухо. «И знаете, Боб, со временем все это приедается». Когда тебе становится известна последовательность действий, приводящие к желаемому тобой результату, из твоей жизни уходит азарт и все превращается в рутину. Это все равно, что играть в шахматы с самим собой. Ты никогда не проиграешь, но никогда себя и не удивишь. В этом нет вызова, Боб. Ты просто переставляешь фигуры на доске. «Выходите», — сказал лорд Фелтон. «Запомните эту мысль», — сказала я Кроули. «Начнем с этого места, когда я вернусь». «Старина Фелтон хочет дать вам новые инструкции? Что ж, я подожду», — ухмыльнулся он. Дверь открылась, и я вышел в коридор, где меня уже ждал пожилой лорд. Он хранил молчание до тех пор, пока Кроули снова не запечатали в комнате для допросов. «Вы услышали для себя что-то новое?» «Нет, он говорил что-то подобное и в прошлые разы». «В министерстве до сих пор идут споры о том, чему из его слов можно верить. Не факт, что он действительно совершил все то, о чем рассказывает, а не желает приписать себе чужие заслуги», — сказал лорд Фелтон. Но за политическим кризисом, вызванным использованием черного блокнота, точно стоял он. В этом у меня не было никаких сомнений. Что касается Питерса, черт его знает на самом деле. «То есть вы знали?» «Знали вот это вот все о нем и ни черта нас не предупредили?» «Мы знали, а вы нет. И это ваша вина и ваша недоработка. Мои люди только что связались со мной из центрального вокзала Токио. Бальмунг действительно был там. Сейчас они везут его сюда». «А топор?» «По указанным координатам его не обнаружили. А найти его в городе по тому скудному описанию, который дал Кроули, невозможно», — согласилась я. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. «Но вы же все равно способны его призвать», заметил лорд Фелтон. «Чисто технически, да». «Так призовите». «Если он не блефует, а после обнаружения Бальмонга у меня не складывалось такого впечатления, то в результате погибнут люди». «Если вам удастся избавиться от него насовсем, их смерти не будут напрасными. Я готов принести такую жертву во имя общего блага» тем более, что вы их все равно не знаете. Я не готова». Он пожал плечами. «Это ваш долг, мисс Керрингтон». «Когда я успела столько вам задолжать?» поинтересовалась я. «Дайте мне бальмунг, и я убью его мечом». «Меч Зигфрида – могущественное оружие. Это не ваш атрибут. Я считаю, что с топором шансов будет больше». «Но топора нет». «Топор есть, мисс Керрингтон. И вы можете это сделать». «Не могу». «Если вы призовете топор сюда и ликвидируете Кроули с его помощью, я отдам вам Кларка». «Даже так? А я-то думала, что он начнет стращать и угрожать, обещать ужасные кары и все такое». «В конце концов, вы этих людей тоже не знаете», — продолжал увещевать меня лорд Фелтон. «А всю ответственность я возьму на себя». «Мне нужно подумать», — сказала я, хотя на самом деле думать тут было не о чем. Спасать Кларка ценой жизни сотен людей? Не думаю, что я на это готова. Значит, нужно найти какой-то другой вариант. В любом случае, мы с Кроули еще не договорили. Тогда возвращайтесь и договорите. А потом сделайте то, что нужно. И вы с Кларком будете свободны. А будут какие-то гарантии? Разве моего слова вам недостаточно? Я собрала волю в кулак, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Я и вас толком не знаю. «А какие гарантии могли бы вас устроить?» «Скажем, в качестве жеста доброй воли вы могли бы отпустить Кларка прямо сейчас?» «Не могу. Он все еще мертв». Делая это заявление, старый мерзавец даже на часы не посмотрел. «Очень удобно». «Я не играю с вами в игры, мисс Керлингтон». «Все так говорят». Я вернулась к Кроули, и сейфовая дверь в очередной раз закрылась за моей спиной. «Там было что-то про шахматы, Арчи, про то, как вам скучно играть с самим собой», — сказала я. «Это так. Последнюю тысячу лет я искал для себя вызов, который мог бы вернуть мне азарт, вернуть мне интерес к жизни. Я искал себе достойного противника». И пару раз мне даже казалось, что я его нашел. Но каждый раз это заканчивалось горьким разочарованием. Я стал слишком хорош. Никто не мог мне противостоять. Даже лучшие из людей получали детский мат, не дав мне времени разыграть действительно интересную комбинацию. А потом появились вы, Боб. Вы ликвидировали Питерса». «Сделав это всего одним взмахом своего топора, это было неожиданно, это было внезапно. Я подумал, что в вашем лице наконец-то нашел достойного противника, и я сделал все, чтобы в этом деле у вас появился личный интерес». Он вписал в черный блокнот фамилию Реджи. Что ж, это сработало, и ему удалось привлечь мое внимание. И я совершенно возликовал, когда вам удалось привлечь в этот мир Бордена. Легендарный смерть из миров бесконечной войны. Это звучало многообещающе. Я рассчитывал на самую интересную партию со времен гибели Атлантиды, произошедшей не без моего участия. Я думал, что вы вдвоем сможете составить мне достойную конкуренцию». Я думал, это будет захватывающая игра, которая заставит меня пройти по самой грани. «Разве сейчас вы не на ней?» – спросила я. «О, нет! Вы представить себе не можете всей глубины моего разочарования, когда я понял, насколько вас обоих переоценил».